Знаешь, темна сегодня ночь, Не слышен шум машины, ветер стих. Знаешь, а завтра много дел, А ты устал совсем, и день велик. Знаешь, я не хочу туда, Где меня ждут всегда, где суета. Знаешь, соседей дома нет, Но не погашен свет, нет сна.